Глава пятая. Для чего пианисту Борису Шпилю был нужен длинный указательный палец? Или самый лучший из армян – это Робик махитарян Наша квартира закрывалась только когда никого не было дома. В остальное время дверь была слегка приоткрыта, только набрасывалась цепочка. Свет, всегда горевший на кухне, просачивался через эту щель на лестничную площадку с двумя квартирами. Входная дверь вела прямо на кухню поэтому запахи бабушкиной стрипни можно было уловить еще в подворотне, которая соединяла улицы Чайковского и Войнова. Даже для двоера с ставилась миска с хрящиками, а уж любого человека, переступавшего порог квартиры, сначала кормили, а потом уже спрашивали имя отчества. Нередко оказывалось, что прохожие просто ошиблись парадной, но расставались уже друзьями, обменявшись адресами и обещаниями приехать еще. Надо ли говорить, что дедушки на однополчане были частыми и желанными гостями в нашем доме? После войны старались не теряться. Часто списывались, так что по праздникам открытки и телеграммы слетались со всех концов Советского Союза. Более интернациональной семьи, чем наша, было и не придумать. Вы бы видели столы, которые накрывались в нашем доме, когда собирались однополчане с женами? Узбекский плов, грузинский шашлык, армянский коньяк, сибирские пельмени, украинские галушки и многое другое. Что там в ДНХ? Вот где была выставка достижений кухонного хозяйства. Всех объединяла настоящая дружба, испытанная войной, лагерями, голодом и страданиями. В тот день за столом, накрытым красной клеенкой, сидели три друга. Майор танковых войск Михаил Липшиц, полковник Иван Рябаконь и подполковник Роберт Мхитарян. Они ели бабушкину фирменную фаршированную рыбу и фаршмак, закусывали украинским салом, запивали горилкой и коньяком. Если бы не зарубежные гастроли, к ним присоединился бы знаменитый пианист Борис Шпиль. Свела и развела этих людей война. Но послевоенная жизнь все расставила на свои места. И сейчас они сидели за одним столом, пьяные и счастливые. Хотя все могло быть и по-другому. Правда, За этим столом не хватало главного человека, фельдшера Василия Савельевича Кравченко, но его уже давно не было в живых, а похоронен он был далеко под Псковом. Я там не был и знаю об этом только по рассказам, но говорят, что его желанием было быть похороненным в той деревне, где он проработал фельдшером всю жизнь, откуда ушел на фронт и куда вернулся после войны. Его дети разъехались по всей стране, жена тоже умерла, но ее похоронили в выборге где жил старший сын кравченко тоже василий дедушка все горевал, что стоит в псковской области одинокий заросший мхом крест на погосте. поклониться некому, а человеку столько людей жизнью обязана ни на одну деревню хватит историю чудесного спасения робиком хитаряна дедушка рассказывала мне много раз и каждый раз она обрастала все новыми подробностями был апрель Конец войны, 45-й год. Дедушка со своим танковым подразделением стоял в каком-то маленьком немецком городке. Хоть в воздухе уже вовсю пахло победой, бои по-прежнему шли кровопролитные. Немец сопротивлялся как мог. В том же городке стоял пехотный полк, которым командовал тогда полковник Рябаконь. И был у него в штабе адъютант Робиком Хитарян. Всю войну вместе начинал Рябаконь майором, вояка был отменный. Дослужился до полковника, а Робика своего никому не отдавал. Он как талисман при нем был. Поговаривали даже, что берёг его. Сам на передовую, а робиков штаб с пакетом. Но это клевета. Честный был мужик. Бойцов своих жалел, всех сынками называл. Это дедушка у него перенял. И еще веселый был очень. Робика всю дразнить любил. Присказка у него была. Самый глупый из армян – это Робик Махитарян а потом обнимет его и засмеется. А Робик и сам весельчаком был. Статный, бравый, уж очень его женский пол любил, от поварих до телефонисток. Придет, бывало, под утро в землянку, ребаконь приподнимется на койке и качает головой. «Эх, самый ебкий из армян это Робик хитарян И опять все смеются. И вот однажды стоял ребаконь у разрушенного, отбитого у немцев здания. С ним еще солдаты и Робик рядом. И тут из разбитого окна выстрел. Никто и ахнуть не успел, а Робик метнулся и рябоконя прикрыл. Вздрогнул, оседать начал, и кровь из груди толчками по гимнастерке. По дому сразу очередями прошлись, и тихо стало. Стоят и смотрят. На земле Робик. Рябоконь склонился над ним, и кажется ему, что все, потому что глаза у Робика уже внутрь смотрят и видит он то, что другие не видят. Рябоконь китель скинул, рубаху нижнюю на себе рвёт, зажать пытается рану под сердцем. Тут фельдшер Кравченко подскочил, разрезал гимнастерку на Робике и понимает, что все, конец. Пулевое отверстие точнёхенько между ребер прошло, и кровь даже не льется, а толчками пульсирует из раны. Рябоконь трясет Робика. «Ну, Робик, ну! Не смей!» Самый сильный из армян это робиком хитарян. Кравченко смотрит на рану, поворачивается и вдруг кричит в толпу непонятное. Руки вверх. Все машинально руки вверх подняли, а ближе всех стоял бывший выпускник консерватории по классу рояля Боря Шпиль. Хватает его Кравченко за руку, смотрит на длинные пальцы бывшего пианиста, а ныне рядового, выхватывает бинт, быстро наматывает на палец Силой пригибает руку ошалевшего Бори к Робику и орёт. «Затыкай!» «Чем?» – перепуганно переспрашивает интеллигент в пятом колене Боря Шпиль. Но чем русский мужик может предложить заткнуть рану, если состояние и раны, и мужика критическое? Кравченко громко обнародовал «чем», а на деле точно воткнул палец Шпиля в пулевое отверстие и надавил сверху. «Ох, не зря до войны Боря полтора октавы брал!» как пописанному палец в отверстие вошел. Тут и санитары подоспели. Кравченко орет «Не вынимай палец!» А Борис уже и сам сообразил. Переложили их вместе на носилки. Крови в робике чуть осталось, а жизнь все-таки теплится. Так и доставили в полевой госпиталь в позе. Музыкант сверху с пальцем браня. Ну что, надо на стол, а палец нельзя вытаскивать. ребакон чуть не с ноганом к врачу. Тот на войне еще не такое видел. А у сестрички глаза сблются. Дали наркоз. Хирург вокруг бореного пальца рану обработал и говорит. Давай я расширять начну, а ты прижимай. Вытаскивай только по моей команде. И шутит еще. Может и тебе наркоз дать? Шпиль только головой помотал. В туалет надо бы, а нельзя. Аккуратно, чтобы не порезать, расширяет хирург рану и видит. Что пуля под самым сердцем прошла. Перекард задела а длинный музыкальный палец шпиля рану-таки прижал. Не дал развиться тампонаде. Вот ведь сообразил Кравченко. Снаружи такое бы не придавить. Захлебнулось бы сердце кровью и остановилось. Так, потихоньку сдвигая палец, заштопали. Кровь перелили, еле-еле. Но живет Мхитарян. от операционной ни на шаг не отошел. Хирург вышел и только руками развел. «Я такого не видел за всю войну». «Фельдшеру, спасибо, говорите!» И надо же было случиться, что на обратном пути машина Рябаконя подорвалась на мине. И он тоже попадает в госпиталь, только в другой, а там уже и победа. После войны полковник долго в Армению слал запросы. Нет, не нашелся Мхитарян, не выжил, наверное. С дедушкой Рябаконь регулярно переписывался, а на тридцатилетие победы приехал с женой в Ленинград. И пошли они вместе в Александринский театр на праздничный концерт. Сидит Рибаконь с дедушкой в пятом ряду портера и вдруг объявляют, что слово предоставляется подполковнику Роберту Ашотовичу Мхитаряну. И выходит на трибуну сам Робик Мхитарян, грудь в орденах и начинает говорить о победе, о друзьях-товарищах, что с фронта не вернулись, и о тех, кто послевоенную жизни строит. И тут из пятого ряда поднимается полковник Рябаконь и громко на весь зал говорит «Самый лучший из армян – это Робик Мхитарян». На секунду наступила мертвая тишина. Робик запнулся, посмотрел поверх очков, ни слова не говоря сбежал вниз и остановился в шаге от полковника. Тут они и обнялись, молча и крепко. Зал взрывается аплодисментами. Дедушка хлопает их обоих и уже обнимается и плачет вместе с ними. Вечеры закончили в буфете. Директор театра прибежал, тоже, между прочим, бывший военный. За счет театра кормили и поили. Роберт рассказывал, что после войны долго по больницам валялся. А когда восстановился, то вернулся не в Ереван, где его разыскивал майор Рябаконь, а в Очамчиру, к жене Абхаске, с которой познакомился в одном из госпиталей. Так там и осели. Он стал преподавать в военном училище, дослужился до подполковника. А потом и Борю Штиля нашли, тем более, что его имя на всех афишах первым номером значилось. Махитарян все слепок порывался с его руки сделать, до да Боре не дался. Стеснительный был очень. А вот фельдшер Кравченко уже умер к тому времени. Вместе на могилку съездили, поклонились. 9 мая было одним из самых главных праздников в нашем доме. Пока были силы, всегда приезжали дедушка Осип и бабушка Серафима. Со своими героическими дедами я ходил на Пискаревское кладбище и стоял у памятника «Мать Родина», а потом на улице Войнова, гордо сидел между майором танковых войск и полковником медицинской службы и каждый год с одинаковым восхищением разглядывал их ордена и медали. С нами за столом сидели военные и штатские, рядовые и генералы, покалеченные и невредимые. Кавалеры орденов Великой Отечественной войны, Красного Знамени и даже Героя Советского Союза. Все те, кто защищал Родину, не жалея своей жизни. А мы, глупые дети, по-прежнему продолжали самозабвенно играть в войну. Чтобы мы не шумели, нас выгоняли на нишенку, в маленькую узкую комнату, где обычно отдыхала от суеты старенькая бабушкина сестра. Поскольку фашистам из нас быть никто не хотел, то негласно выбирали ее. Она ничего не слышала, мало что видела и потому не возражала. Мы баррикадировали комнату и, забросав тапками воображаемую цель, прорывались с флангов, по-пластунски проползая под стульями. Условный противник в ночной сорочке не был готов к нападению и продолжал мирно дремать в кресле. Главное было раздобыть карту укреплений. Использовали медицинскую карту. Выдранную страницу было невозможно расшифровать. Группа дешифровальщиков во главе с Гришкой потела над анализом мочи или кала, выдвигая самые невероятные теории по поводу наличия сахара или белка. Потом фашисты пытали. Терпеливую старушку привязывали ремешком от халата к креслу. Требовали выдать ключи от ставки Гитлера. За неимением бинокля фашист пользовался очками. Они изымались, противник становился беспомощным и сразу сдавался. Однажды мы спрятали очки в стол и сами об этом забыли. Нас отругали, заказали новые, и история забылась. Через несколько лет, когда стол на нишенке разобрали для поминок бабушкиной сестры, очки с гнутой душкой нашлись, только вот вернуть их было уже некому.